Третья глава. На горьком опыте Руслан понял, купаться надо сразу после лики, потому что иначе ванную займут дети и выльют на себя всю горячую воду. Сам обмывался всегда быстро, экономно. А этим двум попробуй объяснить, что после них люди тоже хотят помыться. Когда вода в душе перестала течь, он выждал немного и вышел в коридор. Открыв дверь, вошел в ванную, привычно подошел к окну, распахнул его, чтобы проветрить, развернулся и ошеломленно моргнул. Руслан! взревела Лика. Тяжелая у нее все-таки рука. Щека моментально онемела. Попятившись, руслан стукнулся о раковину и, наконец, додумался закрыть глаза ладонью. Какого хрена? Лика схватила полотенце и стремительно им обернулась. О, «Прости», — проговорил пунцовый Руслан, вслепую двигаясь к двери. «Было не заперто, я подумал, что ты уже закончила». «Извращенец! Так я тебе и поверила». «Твою мать!» — Руслан наконец нащупал дверной проем. «Делать мне нечего подглядывать за тобой. Если бы захотел, давно бы это сделал». «Что?» — голос Лики перешел на ультразвук. Руслан выскочил в коридор, захлопнул за собой дверь и скрылся в спальне. Что это только что было? Дверь точно была не заперта, а Лика так же точно не хотела, чтобы он заходил. Да он бы и сам никогда не зашел, так до какого? Он выбрался в душ только когда по звукам убедился, что точно ушла. А потом спрятался в зимнем саду, пытаясь привести в порядок хаотичные мысли и заглушить стыд. «Прости», — она подошла со спины и тяжело вздохнула. «Я проверила, замок правда сломан». Не представляю, что с ним случилось. Я нормально закрыла. «Прощаю», — проворчал Руслан, невольно коснувшись щеки. Кожа до сих пор горела, и челюстью двигать больно. «Спасибо, что не выбила зуб». Это вышло само собой. Лика села напротив, сложила руки на коленях. Посмотрела на припухшую щеку и потянулась к ней. «Давай посмотрю». Руслан машинально отшатнулся, но потом покорно кивнул. «До завтра и синяк может появиться. объясняя потом на работе, откуда он взялся». Прохлада, исходящая от ее ладони, убирала боль. Лика приложила мокрое полотенце к щеке. Прикрыв глаза, Руслан пробормотал. «Ты можешь быть тренером в нашем клубе. Удар, что надо». «Правда?» — в голосе Лики послышалось довольство. «Так и есть», — улыбается. «Правда?» — криво улыбнулся Руслан. «Спасибо, уже не болит. В следующий раз буду стучать». «Как продвигается ремонт?» — Лика кивнула головой на дом. «Вишню уже убрали. Теперь жду, пока вставят». Руслан вздохнул. Времени на то, чтобы заниматься этой ерундой, у него нет, а приходится. Раньше бытовыми вопросами всегда занималась Инна, и он даже не замечал. «Можно я посижу здесь немного?» — вдруг попросила Лика. «Здесь хорошо?» пояснила она. Спокойно. «Сиди», — пожал плечами Руслан, возвращаясь к Мольберту. Кусты гортензии погружали в полумрак, разгоняемые небольшой лампой, стоящей на полу. Пели под половицами сверчки, Лика сидела тихо, думала о чем то своем, и вскоре Руслан вовсе забыла ее присутствие. «Вот видишь», — взволнованно проговорил Игорь, вытянув шею. Они сидели за кустом монстера и пытались рассмотреть, что происходит, но видели только силуэт Руслана подсвеченный лампой. «Ничего не вижу», — прошипел Артем. «Просто сидят и разговаривают. И вообще не думаю, что после такого твой отец захочет еще хоть раз увидеть маму голой». «Значит, приступим к следующему плану», — невозмутимо ответил Игорь. «Что это?» — Руслан смотрел на инструменты, разложенные на столе. «У тебя ужасный сад. Ты когда им в последний раз занимался?» Лика же затянула хвост и надела садовые перчатки. «Садом?» — Руслан задумался. «Никогда. Инна раньше следила. Оно и видно. У нее, наверное, волосы бы встали дыбом, если бы увидела, во что ты его превратил». «Она видит», — напомнил Руслан. «Каждый раз, когда приходит». «Удивительно, как она до сих пор тебя не прибила». — проворчала Лика, обернувшись на пороге, улыбнулась. — К вечеру ты свой сад не узнаешь. — Уверена, что тебе надо этим заниматься, — засомневался Руслан. — Выходной? — Лика пожала плечами. — Почему не сделать другу приятное? — Охота тебе так проводить выходной, — Руслан вздохнул. Он обещал сыну поиграть в шахматы, а она пусть занимается, чем хочет. Глядя на склонившегося над доской сына, Руслан вдруг вспомнил, как сидел точно так же с отцом. Словно это было еще вчера, а на самом деле прошло 15 лет. Ему так остро не хватало разговоров с отцом, особенно поначалу. Даже сейчас эта боль, притупившаяся, сидела глубоко в груди. — Твой ход, — сказал Игорь, поднимая глаза. Руслан кивнул и посмотрел на фигуры. Восхитился невольно. — Хитроумный ход. Даже задумался на мгновение, но потом довольно улыбнулся и передвинул своего короля. «Ты подставился нарочно или ошибся?» — пробормотал Игорь, потирая подбородок. «Не скажу», — хмыкнул Руслан. «Он никогда не подыгрывал сыну, и все его победы — исключительно его заслуга». Но в этом пока не признавался. «Не время, а то гордиться В нем вообще много самоуверенности, заслуга Инны». Руслан в его возрасте таким не был. Знал, на что способен, но всегда сомневался, достаточно ли хорош. «Руслан!» — Лика приоткрыла дверь и просунула взъерошенную голову. «Помоги мне!» «Помочь?» — Руслан приподнял бровь. «С чем?» «Мне надо, чтобы ты подержал ветки, пока я буду их обрезать». «Это была твоя идея заняться садом», — проворчал он, нехотя поднимаясь. «Но сад-то твой!» — резонно заметила Лика. «Пойдём, Игорь, твоя помощь тоже пригодится!» Отец и сын переглянулись и поплелись в сад. Всего за час он действительно изменился до неузнаваемости. Вместо заросшей небрежности — хаос, заваленный ветками дорожки. «Что это?» — в ужасе спросил Руслан. «Подожди, дальше будет лучше!» — махнула рукой Лика и пошла в самый дальний угол. «Только не трогай гортензии!» — крикнул Руслан, бросаясь за ней. «Я лишь аккуратно их подстригу, потом сам спасибо скажешь». «Я уже готов сказать спасибо, только отойди и убери ножницы». «Перемены не всегда плохо», — Лика щелкнула ножницами в воздухе. «Иди сюда, не бойся». «Что ж тебе на месте не сидится», — процедил Руслан, опуская верхушку куста, который успел вырасти чуть ли не до потолка. При Инне они были аккуратными, круглыми и постоянно цвели. Сейчас в густой зелени едва можно было разглядеть голубые шары. Странно, что они вообще цвели, наверное. Игорь все таки поливал. «Игорь, собери пока ветки в углу, мы их потом во дворе сожжём», скомандовала Лика, не отрываясь от стрижки. Щёлк-щёлк, раздалось над ухом. На голову летели листья и мелкие ветки оседали на плечах. Под ногами хрустело, пока Руслан и Лика медленно переходили от одного куста к другому. Теперь кусты доходили едва до пояса. Никакого уюта. И как теперь прятаться тут и рисовать, или просто сидеть в тишине? Последний круг оказался особенно густым. Руслан с силой наклонил ветку, и та треснула. Испугавшись, что сломал, он резко выпустил ее, Лика коротко вскрикнула, прижав ладонь к щеке. «Поцарапалась? Дай посмотрю!» Руслан убрал ее ладонь и нахмурился. Щеку рассекли тонкие царапины. «Это ты мне так за пощечину мстишь?» — проворчала Лика. «Может быть», — хмыкнул Руслан. Лика сощурила глаза, но промолчала, заставив вздрогнуть. «Этот взгляд он узнает из тысячи. Теперь надо ходить и оглядываться». «А выглядит и правда красиво», — Игорь смотрел на сад и с трудом его узнавал. «Ровные кусты» аккуратные катки с деревьями почти как при маме согласен вздохнул руслан и закатил глаза заметив победоносную улыбку лики она отобрала весь его выходной и он даже не заметил как так вышло но в саду словно дышать стало легче надо было сделать сад камней и не мучиться не удержался он шутишь ты знаешь сколько за ними ухода Что там ухаживать? Засыпал камнями и радуйся. В некоторых вопросах ты совершенный идиот. А ты ходячая проблема, не минуты покоя. За это ты меня и любишь. Я тебя не люблю, я тебя терплю. Когда там, кстати, закончится твой ремонт? Уже выгоняешь? Считаю, дни. Беззлобно переругиваясь, Руслан и Лика прошли мимо. Игорь остался в зимнем саду провожая их искрящимся веселым взглядом. Пусть они еще не поняли, но кажется прогресс на лицо. А прошла только первая неделя из четырех.